Крепко держала девочек за руки, а Ольга, она куда-то влекла их на ощупь и наугад, в сырость и неизвестность, лишь бы подальше от дома. Вскоре они поняли, что добрели до того края пруда, который был ближе всего к сараю. Здесь у самой воды стояла скамеечка, на которой примостились все четверо и сидели дрожа и прижавшись друг к другу, все ждали чего-то. Нервы были натянуты до предела. Две белокурые головки девочек, как две белые мышки, выглядывали с испугом из-под материнских рук. Берта обхватила их обеими руками и крепко прижала к себе. «Оля!» «Может быть, Берта наклонилась к самому уху Ольги, чтобы не слышали, дочери зашептала. «Может, мне надо было оружие взять? Давай-ка я сбегаю». Все-таки так нам будет спокойнее. Пистолет совсем недалеко спрятан в печной заслонке на кухне. -с -с. Ольга прижала палец к губам. Поздно. Теперь пистолет не поможет. Тут не пистолет бы надо, а крест. Берта отшатнулась в испуге, но Ольга снова приложила палец к губам, предостерегающим жестом, «Затаись, молчи!» И вдруг до них донесся странный звук. Где-то над прудом вжикнуло что-то, будто пронесся в воздухе громадный невидимый жук. Повисла напряженная пауза. Это была такая мертвая тишь. Точно весь живой мир природы утерял на миг способность дышать. И эту гнетущую тишину разорвал вдруг резкий и гулкий звук, напоминающий выхлоп. От неожиданности все вскочили на ноги. «Что это? Где?» — вскрикнула Берта, уже не пытаясь стоиться и соблюдать тишину. «Это, по-моему, где-то там, возле сарая». Помертвелыми губами шепнула Ольга. «Но это не то, что ты думаешь. Это не выстрел. Может быть, это...» Но новый, чудовищный звук заглушил ее слова. Этот звук можно было бы сравнить с тяжким стоном великана. Если б людям когда-либо доводилось слышать их стоны, что-то гигантское ахнуло. Сдвинулась, подолос, И стоящих возле воды Обдало в волной пыли, Смешанной с комьями, Вырванной с корнем травы И комьями грязи. Боже мой! Что это? Заметалась Берта. Оля, что? Дом. Глухо ответила та, Удерживая Берту, Готовую кинуться назад к дому, Берта. Это обрушился дом. Ольга обхватила Берту, не давая ей вырваться. Девочки, плача, жались к матери, но так оказалось, ничего больше не замечала. «Вальтер!» — крикнула она не своим голосом. Это был крик, подстреленный на лету птицу. «Вальтер!» «Стой, Берта, стой! Терпи, терпи! Стой на месте! С нами девочки!» Пыталась вразумить ее Ольга, но та ничего не слышала. Она точно обезумела, и Ольге казалось, что скоро у нее не хватит сил, чтобы удержать Берту. И тут их взором явилось такое, чего не увидишь и в кошмарном сне. Это было похоже на галлюцинацию. Со стороны сарая неразличимого, под покровом сплошного тумана, с диким воем под откос к пруду несся столб огня. И, поняв, что это бежит горящий человек, женщины закричали так страшно, что у самих свет помер в глазах. Они поспешили обнять девочек, обхватив их головы. Ольга держала Урсулу, Берта Фредерику. Они как могли прятали детей от этого страшного зрелища, но сами, сами, как завороженные глядели, раскрыв широко глаза».